четыреста семьдесят а в г у с т 18. о чем же писать о неизбежности огненной вот уже и н а с т а л а она и небывалая засуха поразившая весь центральный район многострадальной родины вашей есть результат столкновения пространственных огненных энергий с дисгармоничным состоянием планеты неуравновесие этих сочетаний охватывает всю землю но проявляется формах различных Лой до расстройств психических. Особенно болезненно реагируют чуткие организмы, несущие на себе усиленную нагрузку. И даже разрушители темные не могут похвастаться тем, что они счастливы. Ищут спасения в наркомании и всевозможных э к с ц е с с а х счастье в духе, но отвергается дух, потому ушло счастье. Тяжек этот переходный период от тьмы прошлого к свету будущего. Спасение от губительных огненных волн только в духе.